Глава 30. 26 декабря, 15 часов 40 минут по Центральноевропейскому времени. Мадрид, Испания. «Пора собираться». Монг отошел от окна, пересек комнату и остановился за спиной умары Заглянул ей через плечо на монитор ноутбука. Здесь сиял райский сад, ласкаемый легким ветерком, и посреди сада застыла одинокая фигура, неподвижная и молчаливая. Но не Ева. Складывалось впечатление, что кто-то уменьшил Мару и забросил ее в этот сад. Только одета она была не так, как сейчас. В черные джинсы, блузку с короткими рукавами и красные туфли на каблуках. Именно так была одета Мара в день, когда с помощью технологии Motion Capture перевела свое изображение в цифровую форму. Понимая, что встреча со своей создательницей станет для Евы тяжелым испытанием, она решила, что, визуализировав себя, поможет Еве быстрее свыкнуться с этой мыслью. Однако та и здесь поразила Мару скоростью и гибкостью мышления. Новую реальность она приняла намного быстрее и легче, чем в первый раз. видя в каком темпе Ева познает и осваивает новое, и понимая, что ей нужно максимально подготовиться к встрече с врагом, Мара решила открыть ей доступ в большой мир. И Ева до сих пор не вернулась. Монг взглянул на часы. Уже в сотый раз. «У Евы еще две минуты», — напомнила Мара. «Лучше ей поторопиться. Чтобы успеть навстречу к сроку, мы должны выйти через пять минут». Мара пожала плечами. «Для Евы две минуты, как для нас, целая жизнь. Думаю, ни одну предоставленную ей секунду она не захочет потерять зря». «Но она вернется?» «На самом деле она никуда не ушла», — Мара указала на светящееся устройство Генезиса. «Большая часть ее вычислительной мощности все еще здесь. Она выглянула наружу, вышла посмотреть на мир, но суть ее, ядро программы, осталось здесь, с нами. Снаружи не найдется устройств, достаточно продвинутых и сложных, для того, чтобы Ева могла в них переселиться, или даже создать копию себя и поселить ее там». «Выходит, она как цветок в горшке», — заметил монк «Распускает листья и бутоны, выпускает побеги, а корни остаются в горшке из сапфира и стали. Даже оставаясь прикованной к устройству, она или ее злой двойник может причинить немало бед. Мы уже видели это в Париже. А со временем Ева, или та, другая Ева, возможно, сумеет выйти из горшка и отправиться вперед на поиски более сочных пастбищ, свободных от нашего вмешательства и контроля». «Но пока это невозможно», — уточнил Монг. Он явно хотел услышать успокаивающий и ободряющий ответ. Мара не стала его успокаивать. «Все быстро меняется. Вот почему разумно создавать ИИ именно сейчас, когда общий технологический уровень мира еще не отвечает этой задаче. В нашем мире такой сложной программе некуда или почти некуда бежать. Понятно». «Лучше сейчас, пока мы ничего или почти ничего не можем ей предложить, чем в будущем, когда вокруг будет полно сочных пастбищ». «Вот именно!» Послышался мелодичный сигнал компьютера, и на экране возникла фигурка Евы. Мара смотрела на нее с удивлением. Двадцатиминутное путешествие сильно изменило Еву. Она выглядела теперь старше, или, быть может, серьезнее. Волосы были заплетены в косу, и уложены короной вокруг головы. Появилась на Еве и одежда, простое жёлтое платье длиной до середины икр и чёрные туфли-лодочки. Марья вспомнилась, как библейская Ева, вкусив от древа познания, начала скрывать свою наготу. Однако на лице Евы не было стыда, лишь глубокая печаль, словно она была поражена и разочарована тем, что встретила её в большом мире. И кто бы её в этом упрекнул? Ева на экране махнула рукой, и аватар Мары рассыпался на пиксели и исчез. «Думаю, с этими играми можно закончить», — сказала Ева. Голос ее доносился из динамиков. Даже голос у нее изменился. Прежде он звучал механически, как у робота. Теперь же, по звучанию и интонациям, был неотличим от голоса живой женщины. Ева обвела взглядом свой сад, подняла руку, словно желая стереть и эту иллюзию но, подумав, опустила руку и оставила сад на месте. «Здесь спокойно». Вот и все, что сказала она об этом. Мара склонилась к микрофону. «Ева, сейчас нам нужно перенести твое устройство. Чтобы путешествие было безопасным, нам придется переключить тебя в спящий режим. Встроенные аккумуляторы будут питать меня энергией, так что мои жизненно важные системы продолжат работу. Понятно». Мара отметила, как быстро ответила Ева. Фактически прервала ее, недавно говорить. И во взгляде ее читалась рассеянность. Нет, пожалуй, даже скука. Должно быть для существа, чьи нервные синапсы питаются от лазеров, существа, способного мыслить со скоростью света, их разговор тянулся нестерпимо медленно. «Объясни ей все, что нужно знать», — приказал монк «Только быстро. Через три минуты мы должны уйти». Мара кивнула. «Придется тебе поскучать еще немного». 15 часов 55 минут. Срок, установленный вали стремительно приближался. монк и Мара торопливо шагали через площадь. Плаза-майор находилась всего в нескольких минутах ходьбы от гостиницы, однако как Алис тяжело дышал. Его механическая рука крепко сжимала руку титанового кейса, где покоилась сфера Генезиса. Стук сердца гулко отдавался в ушах. Он старался отогнать от себя образы Харриет, его крохотной дочурки, мучимый страшными муками. «Я не позволю, чтобы это с ней сделали». Мара с кожаной сумкой через плечо шагала рядом. Кейс с жесткими дисками она оставила в номере. Все их содержимое уже было загружено в Еву. Кроме того, Валя о них не просила. А монк не собирался уступать ей ни на микрон больше необходимого. «В крайнем случае», — думал он, «если им не удастся сразу прийти к согласию», Эти диски можно будет использовать как туз в рукаве во время переговоров. Пересекая площадь, монк незаметно и быстро оглядывался. Он понимал, что у русской ведьмы, скорее всего, здесь полно своих людей. Вполне вероятно, что кто-то наблюдает за ними и сейчас. Однако все попытки распознать шпионов оставались тщетны. Площадь заполняли люди, все в тяжелых зимних куртках и пальто, под которыми можно спрятать целый арсенал. Словно для того, чтобы еще усложнить ему задачу, на большей части площади раскинулись палатки и прилавки рождественской ярмарки. Праздник остался позади, и товары продавались теперь со скидкой, что привлекло на ярмарку целую толпу покупателей. За некоторыми прилавками продавцы уже собирали товар и закрывали лавки до следующего Рождества. Обрывки праздничной мишуры, толпа людей в черно-серой зимней одежде, Серое месиво вместо снега под ногами — все это придавало сцене мрачный, угрюмый вид. Вполне отвечающий настроению Монка. Сама площадь была окружена со всех сторон красными кирпичными зданиями с серебристо-серыми плоскими крышами. На трех верхних этажах располагались рестораны, кафе, магазины. Нижние этажи представляли собой просторные аркады, выходящие на соседние улицы. Вместе с Марой монк на мгновение задержался под суровым взглядом бронзовой статуи, покрытой зеленоватой патиной времени. Короля Филиппа III верхом на таком же суровом коне. а Затем указал вперед на дом с заколоченными окнами. Выглядел дом так, словно его собирались то ли сносить, то ли ремонтировать. «Здесь. Ты можешь не ходить, я справлюсь сам». Мара сглотнула. Как видно, эта мысль была для нее чертовски соблазнительна. «Нет», — ответила она наконец, — «если что-нибудь случится, возникнут проблемы с Евой, я должна быть рядом». И первой шагнула вперед. «Пошли». монк ощутил невольное восхищение этой девушкой, ее мужественностью и непреклонностью. Поначалу она казалась ему обычной гражданской, кабинетной ученой, плохо разбирающейся в реальной жизни и перепуганной всем, что творится вокруг. Теперь он видел, что внутри у этой хрупкой, нежный на вид молодой женщины, стальной стержень. Они подошли к дверям здания, и вдруг дверь перед ними распахнулась. За нами определенно наблюдали. Их встретил привратник, здоровенный громила, со шрамом через подбородок и с холодными глазами, тусклыми, как у мертвеца. Под плотной пуховой курткой Монг приметил ремень на наплечной кобуры. В вестибюле их встретил еще один охранник, ощупал с ног до головы, а затем махнул рукой в сторону темной лестницы, ведущей вверх. Вот и пришли. На каждой лестничной площадке стоял охранник. Двое у входной двери не выставляли оружие напоказ, видимо, опасаясь, что их заметят снаружи. Но те, что дежурили внутри, не видели причин скрываться. Первый охранник держал в руке пистолет — Второй застыл у дыры в заколоченном окне со снайперской винтовкой. монк представил себе, как этот убийца следил за ними, пока они шли через площадь. Как не спускал прицел с его головы. Валя ничего не оставляла на волю случая. Последний этаж охраняли двое с массивными автоматическими винтовками. Один охранник провел их через холл и остановился у закрытой двери. Здесь постучал костяшками пальцев и что-то крикнул по-русски. Дверь отворилась, и посетителей вели внутрь. Мара держалась позади Монка, едва не наступая ему на пятки, в стремлении держаться как можно дальше от людей с автоматами. Как видно, стальная решимость не лишила ее обычного человеческого страха. Войдя, Монк быстрым взглядом окинул обстановку. Со стен в комнате были содраны обои. Кое-где остались клочки. Под ногами свеженасланный пол без покрытия. Единственный другой выход из комнаты, окно, заколочено. Солнце освещало площадь с другой стороны. Его лучи сочились сквозь щели в досках, и в этих столбах солнечных лучей кружились пылинки. Кроме солнца, комнату освещала лишь настольная лампа на деревянном столе. Их ждали двое. Один, тощий, всклоченный, в толстых очках с черной оправой, склонился над ноутбуком. У локтя лежал раскрытый футляр, полный свернутых кабелей, измерительных приборов, миниатюрных отверток. По всей видимости, вален специалист-компьютерщик. Второй – настоящий медведь. И, судя по белобрысому ежику и холодным голубым глазам, медведь русский. Несмотря на холод, мужчина был в одной футболке. На случай, если бы кто-то усомнился в его национальности, на бицепсе у него виднелась татуировка – красный серп и молот. Логично дополнял картину, пистолет у него в руке. МП-443 «Грач», находящийся на вооружении российской армии. Монг поднял кейс. Похоже, Валя желает сыграть партию в шахматы. Что ж, хорошо, что я захватил с собой Ферзя. 16 часов 18 минут. Заканчивая установку Генезиса, Мара спрашивала себя, чем все это закончится. Заколоченные окна ясно говорили они в ловушке. Отсюда не уйти». Ей вспомнилась площадь снаружи. На этой площади Мара уже была однажды, когда ездила в Мадрид с Элизой. Здесь они ели тапос, и библиотекарша рассказывала, как в былые времена на площади жгли ведьму, и сотни людей сходились полюбоваться этим зрелищем. Ей вспомнились слова Элизы, полные скорби и решимости. «Мыслящих женщин всегда преследовали. Преследуют и сейчас». Но однажды мы положим этому конец. Увы, еще не скоро. Элиза погибла той же смертью, что и ведьмы прошлого. И теперь, вполне возможно, следом за ней погибнет и сама Мара. Чтобы отвлечься, она прислушалась к разговору двух мужчин. Те тихо говорили по-русски, не зная, что она прекрасно все понимает. Разговор шел о ней. Тот, что покрупнее, Николаев, отпускал грубые шутки, предлагая разные грязные способы принудить ее к сотрудничеству, а его напарник-компьютерщик угодливо хихикал в ответ. «Черт бы их побрал!» Несколько минут назад болтовня на мгновение затихла, когда Монг распахнул кейс и достал оттуда мягко светящийся шар Генезиса, работающий в спящем режиме. Пока Мара подключала его к своему ноутбуку, Компьютерщик по фамилии Калинин стоял сзади и едва не дышал ей в шею, обдавая запахом чеснока и гнилых зубов. Мара не спешила. Прежде чем включать его она хотела тщательно проверить все настройки. Калинин явно терял терпение. «Глупая шлюха», — бросил он вполголоса Николаеву, — «не соображает, что делает». Мара привыкла к подобным уничижительным замечаниям от коллег-мужчин и теперь, как и в прошлом, позволила своей работе говорить за себя. Убедившись, что все в порядке, она набрала нужный код, чтобы вывести на экран Еву во всем ее величии и красоте. Устройство Генезиса на полу ярко вспыхнуло, возвращаясь к жизни. Калинин, застегнутый врасплох, отступил на шаг и прикрыл лицо руками, словно опасаясь, что светящийся шар вот-вот взорвется. «Мудак!» отчеканила Мара, бросив на него презрительный взгляд. Тот побагровел, по всей видимости, и от смущения, и от изумления перед тем, что Мара знает русский. Подходя ближе, он оттолкнул ее с пути. «Эй, пацан, аккуратнее с дамой!» — предупредил Монг. Николаев шагнул вперед, поднял оружие, готовый вмешаться. Но в этот миг монитор засиял. На нем появилась Ева и ее сад. Даже Монг невольно ахнул. Ева на экране снова преобразилась. Теперь она сбросила одежду. Однако нагота ее была укрыта серебристым сиянием. Так мерцает разлившаяся река в лунном свете. Лицо сохранило сходство с матерью Мары, но теперь в нем появилось неведомое прежде величие, а глаза сверкали, словно черные бриллианты. Монг бросил быстрый взгляд на Мару. «Какого черта? Что происходит?» Та еле заметно пожала плечами, понимая, «Нельзя показывать, что что-то идет не по плану. Это может сорвать сделку». Объяснение у нее было лишь одно. Ева научилась работать и в спящем режиме. В норме, когда Мара выключала оборудование, Ева погружалась в сон. Очевидно, она нашла способ более эффективно использовать свои мощности». Даже короткая прогулка по внешнему миру дала Еве бесконечно много и неописуемо продвинула ее развитие. Мара махнула рукой Калинину и сказала по-русски, еще раз доказывая, что прекрасно знает этот язык. «Проверьте все». Калинина не пришлось спросить дважды. Теперь он не спускал похотливого взгляда с Евы. Мара внимательно следила за его действиями, опасаясь, что он что-нибудь испортит. Через несколько минут начал проявлять нетерпение и монг. «Видите», — обратился он к Николаеву, — «всё прекрасно, я хочу поговорить с вашим боссом». Тот пожал плечами и достал мини-планшет. Открыл его, приложив отпечаток большого пальца, и поставил стаймя на столе, повернув боком к компьютеру. Через несколько долгих секунд сигнал возвестил о начале видеоконференции, и на экране планшета появилось женское лицо. Лицо бледное, словно у привидения, обрамленное белоснежными волосами. Единственным темным пятном на нем была татуировка на щеке. Татуировка в виде черного солнца. монк шагнул к столу, плотно сжав губы и выдвинув челюсть. Мара отступила с его пути. Даже Николаев шагнул в сторону, не переставая держать как Алиса на мушке. «Валя», — заговорил Монг, — «я сдержал слово». 16 часов 30 минут. Монк поднял мини-планшет и развернул его экранчик к компьютерщику, проверяющему работу Генезиса. Я свою часть сделки выполнил, освободи мою дочь Саихан. А если я откажусь, что тогда сделаешь? Вали его проверяет. Что ж, к этому Монк был готов. Я попросил Мару ввести в устройство код отмены, команду стирающую программу с отложенным сроком действия. Срок — тот, что дала мне ты. Через полчаса, начиная с этой минуты, программа будет уничтожена. Код, отменяющий эту команду, знаю только я. Так что, либо ты показываешь мне живую съемку, на которой харет и Сейхан живые и невредимые получают свободу, либо я ничего не делаю, и ты теряешь все. Это была ложь. Блеф. Прежде чем идти сюда монк пытался убедить Мару последовать этому плану, но она отказалась. Мара по-прежнему считала, что Ева слишком важна для мира, особенно сейчас, когда ее злой двойник в руках у врагов. Кроме того, она верила, что Ева в своем нынешнем состоянии откажется стать рабыней нового хозяина. И судя по тому, как выглядела Ева теперь, Мара не ошибалась» так что ему оставалось лишь с безразличным видом пожать плечами. «Решай, Валя, твой ход». Женщина с бесстрастным лицом обдумывала ответ. Молчание ее, казалось, длилось целую вечность. Словно ощутив нетерпение и тревогу Монка, мигнула лампа на столе. Наконец Валя заговорила и на этот раз обратилась к компьютерщику. «Калинин!» «Ты закончил анализ устройства Мессель-Вьера?» Компьютерщик выпрямился, держа обеими руками тяжелый сканер, которым вводил взад-вперед над устройством Генезиса. «Да». «Уверен, что зафиксировал все его схемы». Калинин шагнул к своему ноутбуку, нажал несколько клавиш, и на экране открылось окно с трехмерным изображением устройства Мары. «Да», — снова подтвердил он. «Монг ощутил, что внутри у него все падает». «Что ж», — продолжала Валя, — «тогда можем подождать полчаса. На худой конец мне хватит схемы. Не сомневаюсь, воспроизвести устройство по чертежам мои люди сумеют. Так что либо ты вводишь код отмены и выполняешь свое обещание, либо увидишь живую съемку, только не ту, о которой мечтаешь. И то, что увидишь, тебе совсем не понравится». Она улыбнулась. «Твой ход». Итак блеф не сработал монк решил испробовать другую тактику. если я сделаю то, что ты хочешь, ты их отпустишь, учитывая, что ты только что пытался меня одурачить, думаю нет они мне еще пригодятся. монк вспомнил именно от такого развития событий предостерегал его джейсон прости харет да он знал, что шансы на успех невелики но должен был хотя бы попытаться. Убедившись, что Валя своего слова не сдержит, он шагнул к ноутбуку Мары. По-прежнему сжимая в руке мини-планшет, с которого ухмылялась ему бледнолицая ведьма, протянул другую руку к компьютеру, однако не стал вводить код, а произнес два слова. «Ева, давай!» 16 часов 33 минуты. По этому сигналу Мара выхватила у Монка планшет и бросила на пол. Затем упала сама и свернулась клубком. И очень вовремя. За заколоченным окном полыхнула. Взорвалась трансформаторная будка. Грохот, словно от взрыва гранаты, потряс комнату. Доски на окне треснули. Посыпалось битое стекло, и комната погрузилась во тьму. Даже устройство генезиса, лишившись питания, мигнуло и перешло в спящий режим. Но Ева свое дело уже сделала. монк реагировал еще стремительнее. Мара никак не ожидала, что этот крупный, плотный мужчина способен двигаться с такой скоростью. В долю секунды, когда все были ошарашены взрывом, он бросился к Николаеву и, сжав его запястье механической рукой, раздробил ему кости. Русский заорал и выронил пистолет. Свободной рукой Монг поймал его в воздухе и, развернувшись, направил в лицо Калинину. «Шевельнись и умрешь!» Николаев со стоном рухнул на колени монк отпустил его руку, пнул ногой в лицо, затем схватил за горло своим всесокрушающим протезом, опрокинул на спину и надавил ему коленом на грудь. Калинин воспользовался этой возможностью, чтобы броситься к дверям. То ли в панике, то ли надеясь вызвать подкрепление. Так или иначе, пробежать ему удалось лишь два шага. У него взорвалась голова. Мара ахнула, она даже не слышала выстрела. Тело Калинина рухнуло на пол рядом с Монком, по-прежнему сжимающим отобранный у врага пистолет. Однако пистолет этот был направлен на дверь. Монк из него не стрелял. Мара бросила взгляд на окно и увидела отлетевшую доску и аккуратное пулевое отверстие в стекле. Как видно, стрелял снайпер снаружи. За дверью в холле раздался оглушительный грохот, от которого Мара подпрыгнула, А затем щели между закрытой дверью и косяком озарила вспышка ярчайшего света. Раздались выстрелы. В воздухе запахло чем-то едким. Новые выстрелы. Треск автоматных очередей. Затем тишина. «Не выглядывай», — предупредил монк «Еще попадешь под огонь. Сейчас там все зачищают». «Зачищают? Кто?» «Кавалерия» и Монг повернулся к распростёртому на полу русскому, которого все еще держал за горло. Наклонился к нему нос к носу. — А теперь, товарищ, ты мне расскажешь, где прячется твой босс. 16 часов 35 минут. Монг ослабил хватку ровно настолько, чтобы Николаев смог замотать головой. Лицо у русского побагровело, глаза вылезли из орбит. — Не знаю. «Что ж, посмотрим, говоришь ли ты правду». Кокалис крепче сжал синтетические пальцы, зарываясь ими глубоко вплоть противника. Под пальцами он ощущал паническое биение сонной артерии. «Еще раз, товарищ, вопрос тот же». Он повернул голову Николаева, заставив взглянуть в изуродованное лицо Калинина. Снайпер выпустил ему пулю точно в затылок. Входное отверстие было маленьким и аккуратным, А вот выходное, одним словом, зрелище не из приятных. «Хочешь кончить, как он?» Николаев забился в железной хватке, а Монг снова повернул его лицом к себе и смотрел, как лопаются капилляры в глазах русского. «Знаешь, где Валя Михайлова?» Он чуть-чуть разжал пальцы. «Знаешь хоть что-нибудь, что поможет ее найти?» По лицу Николаева потекли слезы и сопли. «Не... нет, ничего не знаю, клянусь!» монк снова сжал, на этот раз слишком сильно, случайно пережав сонную артерию. Глаза русского закатились, голова откинулась назад. Он потерял сознание. Этого какалис не хотел. На самом деле он ему поверил. Николаев, похоже, в самом деле ничего не знает. И никто другой тоже. Валя Чертовски параноидально осторожна и никому, никогда, кроме случаев крайней необходимости, не сообщает, где находится. Монг скрипнул зубами от досады. С самого начала он понимал, что игра будет долгой и нелегкой. Сразу после того, как Валя позвонила ему на борт F-15, Какаля связался с директором Кроу и сообщил, что эта тварь хочет заключить с ним сепаратную сделку. Пейнтер постарался проследить, откуда поступил звонок. Тщетно. Валя оставалась неуловима как призрак. Чтобы поймать наконец этого призрака, Кроу предложил другой план. Получить технику Вали, какое-либо устройство, по которому она связывается с внешним миром. Если такое устройство окажется у них в руках, при удаче и с помощью команды специалистов, они смогут что-то выяснить о ее местонахождении. Монг бросил взгляд на Мару. Та все еще лежала на полу, прижимая к себе мини-планшет. Шансы на победу в этой игре были ничтожны. И все же стоило попробовать. Ради Харриетт, ради Сейхан, ради нерожденного ребенка Грея. В конце концов, Пейнтер дал Монку добро на двойную игру. Чтобы хитрость удалась, все вокруг должны были поверить, что Какалис поддался на давление Вали и заключил с ней сепаратную сделку с целью спасти свою дочь. Правду знали только Пейнтер и сам Монк. Чтобы происходящее выглядело естественно, никто не должен был понимать, что происходит на самом деле. Все поверили, что монк предал Сигму. С Пейнтером он связался лишь один раз, и то по линии с квантовой шифровкой. Даже спасательная команда снаружи не подозревала, кого они спасают. Помня, что в руках у Монга драгоценный груз, Пейнтер отслеживал его местонахождение по GPS, встроенному в электронную руку. Это помогло директору Сигмы скоординировать засаду. Еще в гостинице Монг поделился своим планом с Марой и с Евой. Противника нужно было отвлечь. И он попросил Еву, опираясь на знания, полученные от ее злого двойника, выйти в городскую энергетическую сеть, перегрузить трансформатор и по сигналу взорвать его. Где они находятся, Ева также определила по GPS в электронной руке. Чтобы все это стало возможно, при настройке Евы Мара незаметно снова открыл ей доступ в интернет единственным сигналом что все готово стало мигание настольной лампы монк окликнула мара медленно садясь и не сводя глаз с пленника протез как был по прежнему сомкнут у николаева на шее даже заметив это монк не разжал хватку он представлял свою дочь свою малышку хариет в таком же ужасе в такой же боли и хотел чтобы кто то за это заплатил монк не стал ослаблять хватку Наоборот, сжал пальцы еще сильнее. Он перекрыл обе сонные артерии, и кровь перестала поступать в мозг. Через две или три минуты его противник должен был умереть. Монг сжимал ему горло, представляя себе Кэт, ее отчаянную борьбу за детей и то, как она падает, сраженная сокрушительным ударом по голове. Страшные слова «Мозг мертв» горели у него в сердце. Если он может хоть что-то для нее сделать, хоть как-то отомстить. Он сжал пальцы еще сильнее, ощущая под кожей позвонки. В глазах потемнело от ярости. Сзади послышался умоляющий голос Мары. «Монг, не надо!» А затем те же слова, но как-то по-другому, словно изнутри его головы. «Не надо!» Как будто чья-то чужая мысль. Хотя это, разумеется, невозможно, мысль его собственная. «И к черту ее!» «Что значит «не надо»?» «Кому станет хуже от того, что этот ублюдок перестанет поганить собою землю?» Монг крепче сжал хватку. Текли секунды. Грудь Николаева тяжело вздымалась. Лицо и губы посинели. «Не надо» Вдруг пальцы его резко разжались. Разжались сами собой. Монку только и оставалось, что смотреть на это со стороны. Он поднес растопыренную ладонь к лицу, понимая, что каким-то образом утратил власть над своей электронной рукой. Больше не мог двигать пальцами, не ощущал холодный воздух. Будь рука живой, он сказал бы, что она онемела. Теперь же складывалось впечатление, что протез вышел из строя. монк встряхнул рукой, думая, что где-то нарушен контакт. Секунду спустя контроль над рукой вернулся. Он вновь смог согнуть пальцы. Потер механической ладонью ногу, и ощутил грубую ткань штанов монк не отставала мара я его отпустил бросил он не оборачиваясь жить будет русский уже дышал спокойнее к его лицу возвращался нормальный цвет однако на шее проступали багровые пятна от пальцев монка синьки не сойдут теперь несколько недель ну и черт с ним нет настаивала мара посмотри он обернулся Стоя на коленях, девушка указывала на раскрытый ноутбук. Тот был по-прежнему подключен к устройству Генезиса в спящем режиме. Питание не прерывалось. На экране виднелся и Эдем, и его единственная обитательница. Ева стояла в центре экрана, поднеся руку к лицу и растопырив пальцы. Поза ее напомнила и марии и Монку нечто очень знакомое. Точно так же несколько секунд назад разглядывал свою заборахлившую руку он сам. Что за чертовщина? Задуматься об этом Монг не успел. Кто-то забарабанил в дверь. Затем дверь распахнулась, и в помещение влетела стройная женщина в военной форме с шоколадной кожей и длинными черными волосами, перехваченными черной банданой. Через плечо у нее была перекинута снайперская винтовка, Теплые карие глаза, отсвечивающие золотом, светились радостью и любопытством. Трудно было поверить, что эта очаровательная девушка только что уложила нескольких здоровенных громил. «Какарис!» — воскликнула она. «Так и знала, что это ты! вечная спасаю твою задницу!» Он поднялся и крепко ее обнял. «Я тоже рад тебя видеть, Розаура!» «Шей Розаура, бывшая служащая ВВС США, теперь служила в Сигме». В прошлом эти двое участвовали во множестве совместных операций. Розаура сняла с пояса спутниковый телефон и протянула Монку. «Директор просит тебя ему перезвонить». Как Алис взял телефон. слышала ты подстрелил Джейсона?» — поинтересовалась Шей, пока он переключался на зашифрованную линию и набирал номер. Монк пожал плечами. «Что ж, он давно напрашивался. Ей сама несколько раз едва сдерживалась». «Пришлось», — как Алис поморщился, — Все должно было выглядеть совершенно естественно. Чтобы русская ведьма поверила нам и назначила встречу. Не будь крови, она заподозрила бы неладное. Не уверена, что Джейсон с тобой согласится. Розаура подняла бровь. Ожидая соединения, Монг вспоминал, как Джейсон рухнул на пол в катакомбах. Медицинское образование и повышенная точность движений протеза помогли нанести Джейсону не опасное ранение — выстрелить в мясистую часть бедра, подальше от костей и крупных кровеносных сосудов. Парень потерял немало крови, но серьезного вреда выстрел ему не причинил. Хотя, конечно, некоторое время придется хромать. монк покосился на мини-планшет в руках у мары «Будем надеяться, что дело того стоило». Наконец, Пейнтер ответил — и прежде всего потребовал полного отчета. Монг доложил ему обо всем происшедшем. Впрочем, то, что едва не задушил русского насмерть, а также странное происшествие с протезом, он опустил. «Шей передаст планшет нашей команде специалистов», — заверил Пейнтер. «Разберем его, если понадобятся на атомы. Сделаем все возможное, чтобы выяснить, где прячется Валя». «Лучше поторопитесь», — ответил Монг. Он понимал, как только бледнолицая стерва поймет, что произошло, придет в ярость. Одна надежда на то, что внезапный обрыв связи заставит ее быть осторожной и позволит им выиграть немного времени. Но рано или поздно, и скорее рано, она поймет, что случилось. «Я уже выслал за вами с Марой вертолет», — продолжал Пейнтер. «Отправляйтесь на север, в Пиренеи. там идет по следу. Вместе с командой испанского спецназа готовятся штурмовать крепость. На случай, если враги попытаются использовать украденную копию Евы, нам понадобится Мара». И настоящая Ева. «А что за след?» — спросил Монг. Пейнтер немного помолчал. «Знаешь, передай, пожалуйста, трубку Маре. Она имеет право знать». «16 часов 50 минут». «Нет, нет, не может быть!» Мара зажала рот рукой, невидящим взором, глядя на застывшее на экране изображение. Видео дрогнуло, пошло дальше, и она увидела, как все та же фигура в окружении нескольких мужчин скрывается под сводами огромного дома. «Запись с камеры безопасности в Сан-Себастьяне», пояснил директор Кроу. «Незадолго до нападения на цитадель Тигля». Видеозапись снова остановилась. Изображение было расплывчатым, зернистым, однако Мара безошибочно узнала лицо. Лицо, навеки запечатленное у нее в сердце, почти как дорогое лицо матери. Элиза гера главный библиотекарь университета Каимбра. Мара представила себе эту миниатюрную женщину. Вспомнила множество совместных обедов и ужинов, множество вечеров, проведенных в ее обществе. Уроки, беседы, жаркие споры, совместное путешествие в Мадрид. Она знала, что Элиза гордится Испанией и своей малой родиной, суровым горным краем. Вспоминала ее улыбку, свет в глазах, когда Элиза спешила показать Маре какую-нибудь редкую книгу или вела ее по музею, рассказывая на ходу о хранящихся здесь бесценных исторических реликвиях. Мара не сомневалась, что главная страсть этой женщины — любознательность. Вместе с матерью Карли Элиза Герра стала одной из основательниц «Брушес» поначалу финансировала большую часть деятельности этой организации из собственного кармана. Элиза была богата, ее семья принадлежала к старинному роду, их состояние накапливалось столетиями. Тогда она говорила, что счастливо тратить деньги на благое дело, что лучше пусть они послужат человечеству, чем плесневеют в банке. Очевидно, истинные ее мотивы были иными. И все же Мара ничего не понимала. К горлу подступала тошнота. Какой-то дурной сон. Но она же погибла. Я своими глазами видел ее смерть. Она хотела, чтобы так все думали. Тем не менее, Элиза Гера жива и здорова. Это вы тоже видели своими глазами. Сейчас мы проводим повторную экспертизу человеческих останков, найденных в библиотеке. Предыдущий осмотр тел был очень поверхностным. Эксперты определили по внешним приметам, кто есть кто, и дело закрыли. Мара представила себе как Карли горюет у гроба матери, покрытого американским флагом, гроба, в котором лишь пепел и обгоревшие кости. Все, что осталось от ее матери после того, как пожар межкаменных стен превратил подвальное помещение университета в крематорий. «Она инсценировала свою смерть», — продолжал Пейнтер. «Либо в нее стреляли холостыми, либо намеренно только ранили». Как только камера перестала работать, она ускользнула, оставив вместо себя тело, более или менее подходящее по типу и размеру, чтобы обмануть криминалистов при торопливом осмотре. Мара едва его слышала. Словно в тумане припоминала она свои университетские годы, и многое теперь представала перед ней в новом свете. Когда Элиза говорила, что хочет положить конец преследованию женщин, выходит, она лгала или, быть может, пыталась привлечь Мару на свою сторону, тоже сделать служительницей нового мирового порядка. Вспоминая некоторые их разговоры, девушка ясно сознавала, Элиза испытывала ее, смотрела, не удастся ли склонить ее на свою сторону. А когда это не удалось, Мара заговорила, решительно, даже яростно. Она... Она думала, что я принесу «Генезис» в библиотеку, чтобы показать всем и программу, и дизайн самой сферы. Именно Элиза выбрала день зимнего солнцестояния. Наверное, в этом для нее был символический смысл. Она всегда стремилась подтолкнуть судьбу. Но я не успела вовремя все закончить. Не успела приехать в Каимбру, и в последний миг согласилась провести удаленную презентацию. «Будь вы там, вас бы тоже убили или схватили», — закончил Пейнтер. «А люди Тигля располагали бы временем и возможностью сделать с вашим устройством все, что они пожелают». Мара взглянула на мягко сияющую сферу на полу и крепче сжала телефон, подумав о матери Карли и трех других женщинах. «Что ж, я жива, и я остановлю эту тварь. Что нам делать?» Пейнтер сказал ей несколько слов, затем попросил передать трубку Монку. К их разговору Мара уже не прислушивалась. Она вернулась к Еве к Еве на тусклом мониторе во всей ее силе и красоте. «Сейчас то нужна мне больше, чем когда-либо прежде!» За спиной у нее Монг заканчивал разговор с директором Кроу. «Что ж, договорились. Я спасаю мир, а ты мою девочку. Надеюсь, теперь, когда вы с Марой вернулись в строй, мы сможем сузить ареал поисков», — ответил Пейнтер.